В разговор вступил Свердлов. Из его плоской груди то и дело рвется сухой кашель. — Пусть Троцкий берет иностранные дела. Троцкий удовлетворенно хмыкнул, а Ленин округлил глазки. — Интересно, какие у нас иностранные дела? — Владимир Ильич, вы меня можете спросить, а чем тут думать? Если вот-вот пролетарии всех стран объединятся, и старому миру придет фертик. И тогда я вам отвечу. Пока такое не произошло, надо подумать об этом, чтобы с мировой буржуазией иметь отношение дипломатически. Ильич крепко задумался. Он прищурил левый глаз, а правым взирал меж растопыренных пальцев на смертно. Не знавшие этой особенности вождя, от всей манипуляции впадали едва ли не в оборочное состояние, а тут. Но Яков Михайлович давно привык в манере Ленина смотреть на окружающий мир. Дело было просто. Один глаз у Ильича был близорукий, другой – дальнозорный. Пальцами он корректировал зрение. Раду сказать, никто не умел объяснить это. И лишь по смерти вождя вскрытие разъяснит эту невинную привычку. Вскрытие многое объясняет. Ленин сообразил, что Свердлов говорит дело. Ближайшая задача — подписание сепаратного договора с Германией и выход из коалиции. Он улыбнулся. — Ваша взяла, Яков Михайлович. Пусть торжествует политический расчет. Но бороться с контрреволюцией мы будем все вместе, не считая сведомства. Так Лев Давыдович стал во главе советской дипломатии ровно на три месяца. Столько времени понадобилось для того, чтобы подписать Брестский мир. Тот самый, который заставил покраснеть всех честных россиян. Каждый получил от праздничного пирога то, что ему причиталось. В итоге, председательствовать Всероссийским Центральным Исполкомом, досталась Льву Камень. После недолгого правления, за отсутствием минимальных способностей, эту должность он передал Свердлову. Рыков стал наркомом внутренних дел, Сталин – наркомом по делам национальности, Зержинский – руководителем борьбы с контрреволюцией. Ленин возглавил партию-победительницу. Он все более влюблялся в Троцкого, прилюдно во время горячих дебатов в партийном комитете Петрограда 1 ноября воскликнув. Право нет лучше большевика, чем Троцкого. Так уже вышло, что их кабинеты разместились в противоположных концах Смолька. — Может, нам установить сообщение на велосипедах? — шутил вождь. Будем друг другу в гости ездить. Но пока что, семеня жидкими ножками, Троцкий несколько раз в сутки пускался в путешествие на совещание к Ленину. Молодой здоровый матрос, недавний анархист и приятель такого же анархиста, матроса-железняка, наводивший ужас своими похождениями на весь Петроград, именовался секретарем Ульянова Ленина. Матрос почти без перерывов, едва ли не рысью, носился между начальнических кабинетов. Ленин отправлял записки, начертанные мелкими, неудобочитаемыми кудряшками и снабженные многократными подчеркиваниями наиболее важных мыслей, двумя или тремя линиями. Часто эти записки содержали проекты декретов, требовавших неотложных отзывов. Троцкий поправлял и дополнял текст друга и вождя и кидал документ на край громадного стола. Матрос, всегда стоявший во время своих визитов у дверного проема, присесть его никогда не приглашали, хватал записку и уступлялся другому вождю. Во время заседаний совнаркома, которые проходили ежедневно и длились не менее пяти-шести часов, Ленин сажал Троцкого рядом с собой. Пока выступали ораторы, у этой пары завязывалась горячая беседа. Троцкий нежно называл вождя Ильичон, а тот его по партийной кличке Террон. Уже в первой неделе дипломатической деятельности Троцкого Ленина весьма заинтересовала его война с башней Эйфеля. Что, злые передачи ведут французы? — спрашивал Вов. Истекают ядом. Всю мерзость про вас, Ильич, про Надежду Константиновну, про меня. Досадно, что на русском языке, ведь у многих умельцев есть радио. Я хорошо знаю журналистский стиль Климонцо. Уверен, что это его статьи передают в эфир. А в нашем распоряжении царскосельской башни. Дайте сдачу. Даю, самолично говорю в эфир, все равно не унимается. Нажмите перо на Нуланса, по агентурным сведениям сплетни распространяются из французского посольства. Попробуйте найти с ним общий язык. Через три дня состоялась встреча Троцкого с послом Нуланса. Хотя оба разговаривали на французском, один на дурном, другой на природном, но общего языка найти не сумели. отказался Нуланс от щедрого подарка, дань признательности свободолюбивому французскому народу, от кофейного сервиза, прежде принадлежавшего Николаю II. Тогда Лев Давыдович предпринял наивную попытку действовать через генерала Нисселя, начальника французской миссии. Тот был вызван в Смольный и разговаривал с красным вождем, как строгий учитель с нашкодившим мальчишкой. Троцкий был взбешен. Он направил в посольство письмо. Среди других было требование. Приемник беспроволочного телеграфа из миссии устранить.